Глава 28. Перевести тему. «Слушай, это было вау!» Восхищенно выдохнула я подошедшему Фьюре. «Почему ты не рассказывал, что так круто играешь на скрипке?» «Я много чего о себе не рассказывал», — усмехнулся Фьюри. «Да и я о тебе знаю не так уж много, согласна? Нам вообще было не до дружеских разговоров все это время. Не особо спокойный выдался денечек». Я извиняюще улыбнулась, продолжая таращиться на Фюри как на божество. «Светлейшая, ты столь выразительно на меня смотришь, что у меня возникло желание играть тебе на скрипке каждый день и любоваться твоим восхищенным личиком», — усмехнулся Фьюри, подойдя ко мне ближе. «Можешь стебаться сколько хочешь», — качнула я головой, все еще пребывая в некотором трансе. Но я восхищена и шокирована. «Ты меня сразил наповал. «Да? Вроде на ногах, пока стоишь». «Это потому, что валяться на площади не хочется, а эффектно падать в обморок было неинтересно, так как ты обнимался со скрипкой и не смог бы меня поймать на ручке». Фьюри рассмеялся, а я слабо улыбнулась, кивнула на шапку с честно заработанными монетами и добавила... «А еще мы, кажется, немножко разбогатели, и нам теперь хватит не то, что на ночлег, а на несколько ночлегов, как минимум». «Отлично. Я сейчас только поделюсь с ребятами, обещал им заплатить за возможность сыграть на их скрипке». Я протянула позвякивающую шапку, и Фьюри, не глядя, зачерпнул хорошую такую горсть монет, шагнул к стоящим в сторонке музыкантам, которым тоже перепало аплодисментов и восторгов. Ребята, кудрявые, темноволосые молодые парни, на вид немного помладше меня, были несколько растеряны таким внезапным вниманием благодарной публике. И еще больше они растерялись, когда в их сундучок для монеток Фьюри высыпал целый звенящий водопадик. «Вы классно играете, ребят», – подмигнул им Фьюри, возвращая скрипку. «Вот только репертуарчик бы вам скорректировать». — Да, порепетировать побольше, и цены вам не будет. Держите, заслужили. — Кто вы такой, мистер? — оторопело спросил парнишка, тот, что стоял слева и играл на гитаре. — Как кто? Сам Дон Ирьюф из Тироля, — решил Фьюри подыграть моей легенде. — В мантии Салахского лекаря? — Времена нынче такие тяжелые, знаменитостям приходится шифроваться, знаете ли, — театрально вздохнул Фьюри. Музыканты, понимающе покивали, кажется, такое объяснение их вполне устроило. А мы двинулись прочь с площади, правда, получалось у нас это с трудом. Народ вокруг требовал продолжения банкета, но Фьори был категоричен и отказывался играть еще и еще. «Долгая дорога из Тироля до Салаха выматывает, сами понимаете». Разводил он руками и уверенно пробирался дальше по площади. «Вон, молодежь, пускай за меня отдувается». Кивнул он на молодых музыкантов, которые как раз продолжили играть, решив последовать совету Фьюри и сменив сентиментальные заунывные пеликанья на бодрые мотивчики. Прохожие вокруг нас рассасывались, но неохотно было видно, что отпускать Фьюри совсем не хотели. Особенно неохотно расходились в стороны молодые девушки с алчным блеском в глазах, посматривающие на Фьюри и раздосадовано замечающие, что он ведет меня под руку, и не отпускает, чтобы нас не разделили в толпе. Что меня однозначно радовало, так это полное безразличие Фьюри к этим самым девушкам. Было понятно, что надо куда-то скорее бежать от кучи людей. «Куда нам теперь скрыться от этой толпы?» – шепнула я. В гостиницу, кивнул Фьюри в сторону той самой гостиницы, в которую он изначально желал попасть – Я хотела было возразить и напомнить, что отель этот отнюдь не из дешевых, и мы не можем себе такой позволить. Но потом я еще раз посмотрела в содержимое своей шапки и умолкла на полусловие. Если честно, денег нам накидали столько, что хватило бы примерно на неделю проживания в таком отеле. Вот так вот работаешь на подработках, получаешь монетки, радуешься им, думаешь, что ты молодец, а потом смотришь, как другие за несколько минут зарабатывают несколько твоих заработных плат и понимаешь, что кому-то везет, а ты немножечко отстой», — рассмеялась я. Не то чтобы меня это действительно как-то расстроило, скорее уж наоборот, неожиданный пример Фьюри очень вдохновил. «Ну так ты правда молодец, не умаляй своих достоинств. Тут дело не в везении, а в работе над собой». «Ну да, верно». согласилась я, крепко прижимая к себе шапку с монетами, чтобы в толпе какой-нибудь очередной карманник не осчастливил себя нашими деньгами. «Ты же, наверное, долго учился играть так круто на скрипке». «Немало», – кивнул Фьюри. «Но дело не только в этом. Работа над собой – это еще и работа над своим мышлением. Мы так устроены, что притягиваем к себе подобное». «И ты притягиваешь к себе деньги?» – прыснула я. «Вроде того», — серьезно кивнул Фьюри. «Знаешь, в чем разница между богатым и бедным человеком?» «В отсутствии денег. В чем же еще?» — фыркнул я. «В их присутствии, Белла», — возразил Фьюри. «В их присутствии в твоей жизни или жизни другого человека. Понимаешь разницу? Я привык к тому, что у меня всегда и на все хватает денег. И на самом деле это гораздо более глубокое чувство, чем можно подумать». Вшитая в подкорку. Я абсолютно уверен в том, что даже если в какой-то промежуток времени денег нет, то они вскоре вновь появятся в необходимом мне объеме, так как я способен заработать столько, сколько мне нужно. Даже если меня всего лишить, я исхожу из ощущения изобилия, а не из отсутствия чего-либо. Это касается не только денег, а вообще всего по жизни. Наверное, ты прав. Растерянно произнесла я, когда мы уже были на подходе к гостинице. Вход в здание был оформлен больше в тирольском стиле, с красивыми, словно бы закрученными деревянными колоннами, с изящными капителями и массивной дверью с цветными витражами. Для древнего Салаха такая архитектура была нетипична, но в последнее время новые здания все больше приобретали черты архитектуры Тироля, который становился своего рода новым законодателем моды. Гостиница встречала нас распахнутыми входными дверями и запахами свежеиспеченного печенья, которое лежало в мисках на столиках в холле. Честно говоря, никогда не смотрела на это с такой стороны. Слушай, а где ты так классно играть на скрипке научился? Да просто с индивидуальным педагогом занимался, пожал плечами Фьюри. Лет в пять было дело, когда мы с отцом побывали на выступлении симфонического оркестра, И для меня это был знаменательный день, тогда я по уши влюбился в скрипку. Забавно, да? Вроде там столько самых разных музыкантов было, но именно скрипка произвела на меня колоссальное впечатление. Она так красиво пела, рассказывая о несчастной любви. Тогда, мелкий, я этого не понимал, конечно, но сердце замирало от странного, щемящего чувства. Я буквально влюбился в звучание скрипки. «Пришел домой и требовал научить меня играть как-то тетя в белом платье. Свою первую скрипку я помню очень хорошо, для меня это было настоящим сокровищем. Было трудно поначалу осваивать инструмент, но я очень старался. Играл как не в себя, между плотным учебным графиком умудрялся находить свободное время для пиликанья на скрипке. Это прям моя любовь, моя отдушина». И такое у него при этом одухотворенное лицо было, что я аж не удержалась и воскликнула. «Эй, перестань! Ты так рассказываешь о скрипке, что я сейчас точно начну ревновать!» — рассмеялась я. «Чтобы кого-то к чему-то ревновать, надо испытывать довольно сильные чувства, не так ли?» — лукаво улыбнулся Фьюри. А я резко перестала смеяться, сообразив, что именно сказала. «Хм, как неловко получилось!» Я кашлянула и, желая перевести тему, спросила. — А ты что, императорский скрипач, что ли? Играешь же в дворцовом ансамбле? — Ага, — разулыбался Фьюри. — Можно и так сказать. Пеликую иногда для лакорского принца. Да, еще зануда, но большой ценитель прекрасной музыки. — Ты восхитительно играл. Я видела, как музыканты играют на скрипке, но у тебя смычок прям летал в руках. «Боже мой, я даже не догадывалась, что у тебя такие умелые руки!» «Да», — задумчиво покивал Фьюри. «Ничего так. Но, кстати, этими руками и особенно пальцами можно умело не только на скрипке играть». Я снова кашлянула и умолкла, пока мы шли к стойке администратора в холле гостиницы. «Как-то плохо я перевожу темы, по правде говоря».